Глава шестая. Через двадцать минут Матвей уже подходил к Адмиралтейской. Подземного перехода напротив станции не было, поэтому парень с гитарой стоял прямо на улице под дождем. Люди, складывая зонты, шли мимо, даже не повернув в его сторону голову. В поздневековье таяние вечного льда. Льется рекою очередь в никуда, мимо селений, мимо пустых городов. А я тот последний, за которым только потоп. Матвей подошел. Что это? Парень прервался, вытащил из кармана пачку сигарет и протянул одну Матвею. Арбенин, зимовье зверей, слышал? Не, я только мультфильм знаю. Там еще волк в конце смешно так говорит. Тут ваша вещь. Мириться типа пришел. Матвей взял протянутую сигарету, прикурил. «Чем занимаешься?» «Рисую». Тут Матвей вспомнил, что сегодня устроился на работу. «Стоп! Я же в цирке работаю!» Почему-то радостно сообщил он. «Хорошо ты, однако нагрузился!» С долей зависти и уважения произнес гитарист. «Жора!» «Матвей!» «А ты тут на весь вечер? Дочь не помеха?» «Почему на весь вечер?» Жора снисходительно пожал плечами. «В одиннадцать играем в бродячие собаке. Только сейчас там еще нечего делать, а тут можно срубить на пачку сигарет да на выпивку». «Окей, поучаствую». В кармане джинсов уже несколько дней валялась мелочь, которую лень было переложить в кошелек. Выгреб всю, всыпал в Жорину руку. «Спасибо, Матвей», — серьезно сказал тот. «Ну, бывай, приходи сегодня в собаку. Спроси Жору «Желну». Тебя пропустят. Типа контрамарки. Он кивнул Матвея еще раз и продолжил песню с того момента, где остановился. «Сверили почерк, выдали визу и чек, Но одиночек не берут на этот ковчег. Вывезут карами, высветят фарами, только парами». Только парами. Доносилась с улицы в перемешку с дождем. Двери ежесекундно открывались и закрывались, добавляя и убавляя громкости. «Одиночек не берут на этот ковчег», пропел про себя Матвей. Он дошел до турникета и вспомнил, что забыл купить жетон. Очередь у кассы не успевала образоваться. Складывая мокрые зонты и отряхивая с них дождевую воду, На и без того скользкий пол, люди протискивались через турникет, который словно проверял их на соответствие чему-то, не называвшемуся слух, обществу, эпохи каким-то критериям, которые всем, кроме Матвея, были хорошо известны и понятны. У Матвея мелькнуло смутное ощущение, что он безнадежно устарел. Он не успевает за этим потоком, Он слишком долго стоял на одном месте, лет, наверное, сто. И теперь уже поздно бежать вслед, пытаться опередить или хотя бы догнать. Сто лет все-таки непоправимый срок. Матвей сунул руку в карман за кошельком и охнул. Кошелька не было. И кармана на этом месте не было. И куртки не было. Это же не его куртка! Он же надел куртку Ильи из-за чертового капюшона. Ужасно неловко, но, видимо, придется просить часть мелочи у Жоры назад. Перспектива пешей прогулки под дождем через Марсово поле и Троицкий мост Матвея не радовала. Жора, наверное, опять курил или болтал со становившимся прохожим. Звона гитары было не слышно. Матвей с трудом пробился на улицу. Разъяренные обладатели разноцветных зонтов материли его почём зря, советуя в следующий раз ходить там, где люди ходят, а не уроды. Наконец, рискуя остаться без глаз, зонты как будто специально конструировали для нанесения увечий, Матвей вывалился обратно под дождь. Улица была пуста, Жора испарился. Матвей быстро добежал до Невского, осмотрелся, Несмотря на дождь, проспект был, как всегда, оживлен. Людской поток, сливаясь с потоком воды, тек в обе стороны, ничем не выдавая присутствие человека с гитарой. Вот так вот, сделал доброе дело, — расстроился Матвей. Он наглухо застегнул куртку и быстро зашагал в сторону Троицкого моста. Ноги давно уже промокли, вода хлюпала в ботинках — И Матвей был уверен, что непременно простудился. Ничего, Ксюша его подлечит. Не зря говорят, надо иметь в семье врача, юриста и... Кого же там третьего надо иметь в семье? Спортсмена, что ли? Да нет, вроде. Нафиг он нужен, спортсмен? Надо будет выпить весь витамин С, который он найдет дома. К тому же... Все отчетливее, почти с каждым шагом подступала головная боль. У Матвея часто невыносимо болела голова, и обычно он носил с собой пенталгин. Но на этот раз пачка с таблетками, восхитительного, как ему сейчас казалось, зеленого цвета, лежала в кармане его куртки, висевшей у брата на вешалке. На секунду Матвей почувствовал, что правильно в этой ситуации было бы вернуться — Переодеть носки, взять деньги и поймать машину до дома. Не так и далеко он ушел от Гороховой. Но Матвей был слишком пьян, чтобы анализировать свои ощущения. Возвращение само по себе что-то негативное. Путь назад. Он же сейчас способен двигаться только вперед. Ему нужно наверстывать сто лет, которые он простоял на одном месте. «Аромат сжигаемых растений». — бубнил Матвей в такт шагам. «Открывал пространство без границ, где носились сумрачные тени, то на рыб похожи, то на птиц. Выученные еще в школе строки въелись в память, как гранатовый сок в ткань рубашки, и никакому алкоголю их оттуда не вымыть. Прохожие действительно были похожи на диковинных существ». Или это он, наглотавшись кислорода, пьянел все больше, иногда не замечая, куда сворачивает? «Мы видели горы, лес и воды. Мы спали в кибитках чужих равнин. Порой казалось, идем мы годы. Казалось порою, лишь день один». Матвей словно пытался заговорить головную боль, заворожить ее ритмом, но она не заговаривалась, напротив, набрасывалась новыми силами. На девятую ночь я увидел с горы, этот миг никогда не забуду, там внизу, в отдаленной равнине костры, точно красные звезды повсюду. Красные звезды уже загорались в его голове. Он вдруг понял, что вместо того, чтобы идти по большой конюшиной, уже несколько раз сворачивал на другие улицы и теперь стоит на мостике через канал Грибоедова». «Собака совсем рядом», — мелькнуло у Матвея в голове. «Можно зайти, спросить Жору, вдруг у него или его знакомых есть таблетки от головной боли или немного мелочи на метро». Окна артподвала были заколочены, но изнутри доносился шум. Громкие крики, смех. Матвей дернул дверь. Закрыто. Охранник выплыл из темноты со смешком спросил. «Поэт!» Нет, ответил Матвей. Я в цирке работаю. А, одобрительно прогудел охранник. В цирке. А то фармацевтом сами знаете через третий двор. Нет, я не из аптеки, я из цирка. Устало повторил Матвей. Я понял вас, но извольте все же сюда. Третий двор и налево. Я к Жоре желня. Охранник даже не попытался вспомнить. Однако он был с Матвеем предельно дружелюбен, как со старым знакомым. — Вы проходите, третий двор, налево вниз по ступенькам. Матвей нырнул в сырость и темноту арки. В третьем дворе действительно вниз вели ступеньки, упиравшиеся в большую затянутую клеенкой дверь. Совсем рядом, наверное, была помойка, невидимая в темноте, потому что запах стоял отвратный. Поколебавшись секунду, Матвей спустился по ступенькам и толкнул дверь плечом. Его сразу оглушили музыка, людские голоса, веселые крики. В полумраке Матвей не сразу разглядел справа вешальщика, который уже успел оценить вошедшего и не торопился принимать у него одежду, один вид которой вызывал у него брезгливость». Господа поэты, хоть и не вылезали из безденежья, все же не позволяли себе так одеваться. А Николай Степанович так и вовсе был франт, А Анна Андреевна... Многие понимали толк в одежде и не считали возможным на этом экономить. Тут на Матвея налетел человек, сияющий, как апельсин на солнце, и заключил его в свои объятия. «Наконец-то! Где тебя носило? Проходи, проходи!» «Многие из наших уже пришли». Он неопределенно махнул куда-то в темноту. «Я к Жоре желня, громко сказал Матвей, но переключать общий гвалт было сложно. «К жене?» «Конечно, там она, проходи», — не расслышал мужчина, которого, казалось, вообще ничем нельзя было смутить. «Видите ли, я не...» О смущении Матвея загорелись уши и щеки. Один проницательный взгляд, и человек понял, в чем проблема. «Для своих всегда открыт кредит. Поэт?» — спросил он, и не дожидаясь ответа, так затрапезно выглядеть мог только молодой поэт, кивнул ешельщику, что означало, по всей видимости, законное место на вешалке и кредит. Он похлопал Матвея по спине и понесся дальше, потеряв к его судьбе всякий интерес. «Простите, я здесь впервые». «Кто это был?» — спросил Матвей у гардеробщика. Тот достал откуда-то визитную карточку и с с лица неодобрением молча протянул Матвею. Разговаривать с проходимцами он явно не был намерен. «Борис Константинович Пронин, доктор эстетики, Ханорис каоса», — прочел Матвей на карточке. «Наверное, администратор. Что ж, славно, что не поддерживают тут старые традиции. Даже на визитной карточке не пожалели денег, чтобы сделать их в стиле начала прошлого века. И сделано было на совесть, как дизайнер Матвей мог только одобрить работу. Обычно Матвею не очень нравилось, когда фрагменты эпохи реставрируют. Все равно от них за километр несет музейностью» но здесь все было продумано до мелочей, оставалось это признать. Интересно, сколько денег сюда вбухано, подумал Матвей. По дороге в зал, откуда доносились крики и смех и грохот рояля, был буфет. Матвей решил обратиться к буфетчику. Не ходить же от стола к столу, а гардеробщик уже исчерпал на него остатки терпения. Мне бы, неуверенно начал он, от головной боли. «Сделаем-с!» — весело отозвался буфетчик, чем-то погремел, позвенел, еще раз погремел, и в руках у Матвея оказался стакан с жидкостью неопределенного цвета. О деньгах буфетчик даже не заикнулся, из чего Матвей сделал вывод, что не следует лишний раз лезть с объяснениями. Получив выпивку, просить таблетку было уже слишком неловко, и Матвей отошел в сторону, дав дорогу двум молодым людям в смокингах. Ухода в первую комнату он огляделся. Окна были закрыты ставнями, так что свет с улицы не попадал в подвал вовсе. Ставни были расписаны диковинными птицами. На стенах причудливые цветы самых ядовитых сочетаний — арабчата, женские фигуры, калейдоскоп цветов и сюжетов. «Так вот ты какой цветочек аленький!» — сказал про себя Матвей и выпил полстакана одним глотком. В глазах у него на секунду потемнело, потом опять посветлело. — По крайней мере, после этого таблетка уже точно не поможет, — успокоил себя Матвей. У стены стоял рояль, за которым сидел полный мужчина и время от времени импровизировал, прерывая импровизацию отпиванием из стакана, который стоял тут же на рояле. Столики по периметру уже были заняты, однако несколько столиков в центре комнаты оставались полусвободными. Было заметно, что они пользуются меньшей популярностью у публики. Над люстрой тоже хорошо поработал дизайнер. Деревянный обод, по всей видимости, от тележного колеса превращен в обруч, а вытянутой формы лампочки напоминали оплавившиеся свечи. Холодно не было. Тепла От достаточно простого, по сравнению с прочей обстановкой, кирпичного камина, вполне хватало на подвальное помещение. Подойдя ближе, Матвей заметил на обруче белую перчатку и черную карнавальную маску. Они выглядели совсем как потерянные вещи, которые случайный прохожий заметил и повесил на забор или куст, дабы облегчить поиски вероятному хозяину. Музыка смолкла. Теперь какой-то молодой человек, стоя у рояля, декламировал стихи. Матвей боялся помешать слушающим, но быстро заметил, что никто толком и не слушает. Все громко обсуждают свои новости, поминутно с грохотом отодвигая стол или стул с плетеным сиденьем, чтобы пройти в буфет и вернуться с бокалом. На вечере явно не обошлось без дрес — И Матвей чувствовался крайне неловко в свитере среди всех этих жилетов, шляпок, перчаток и смокингов, совсем как ребенок, которого привели на карнавал, не купив ему маску. «Пускай», — подумал Матвей, — «это у меня такой костюм хама». Второй зал был намного меньше первого, и там никто не выступал вообще. На стенах кубистическая живопись, геометрические изломы, Нигде не висело никаких программ или афиш. Я выступление Жора Жоры ни слова. Матвей решил, что глупо его дожидаться. Он допил содержимое своего стакана и стал продвигаться к выходу, как вдруг за одним из столиков в центре зала увидел невысокую темноволосую девушку. Матвей голову на отсечение мог дать, что еще полминуты назад ее здесь не было. Она сидела одна. И вместо того, чтобы выйти, Матвей пододвинул к ней табуретку и спросил Здесь свободно? В ответном взгляде девушки читалось недоумение. А что, разве сами не видите, что свободно? говорил ее взгляд. Матвей сел, поставив на столик пустой стакан. В голове у него все кружилось и вертелось, и крутилось кувырком. Как-то так кажется, это не ваша перчатка? Попытался пошутить он, кивнув на белую перчатку на люстре, но девушка и глазом не моргнула. Нет, это Ольги Высоцкой. Из зала раздался свист, послышались крики: "Бен, прочти ключи!" "Да, Бенито, давай, валяй ключи!" Читать вышел молодой человек лет 25, коротко стриженный с немного оттопыренными ушами, что, впрочем, совсем его не портило. Напротив, придавало жизни его правильному носу и точенному острому подбородку. Он вышел в сердуке и шляпе с полями, с бокалом коньяка в руке. «Ключи от райских врат вчера!» — начал он. И вокруг восторженно затопали, заулюлюкали, засвистели, пропали чудом у Петра. «Все объяснить не так уж просто!» Марго, проворная смела, в его кармане их взяла. Марго, как быть? Не олухом же слыть, отдай ключи, взывает к ней апостол. Публика за соседними столиками покатывалась со смехом. Официантов, как спустя некоторое время понял Матвей, не было вовсе. Поэтому то и дело кто-нибудь вставал и шел в буфет за выпивкой, задевая по дороге все, что придется. Ко всеобщему восторгу в рай проникали один за другим ханжи и грешники, магометане и евреи, римский папа, иезуиты и дураки, и, наконец, сам дьявол. Матвей и сам не заметил, как уже хохотал вместе со всеми, забыв про головную боль. «Господь отныне рад не рад, декретом отменяет ад». Все объяснить не так уж просто. Во славу вящу его не будет жарить никого. «Марго, как быть? Не олухом же слыть? Отдай ключи!» — взывает к ней апостол. Последние три строки, понятное дело, давно уже орали хором. Текст, по всему видно, был популярен. И слова все знали наизусть. Даже буржуазно выглядевшие господа, не принадлежавшие к богемному большинству — Их тут, как теперь только догадался Матвей, небрежно называли фармацевтами. Пытались полголоса участвовать в декламации. Ко всеобщему восторгу самого Петра в рай не пустили, и он остался клянчить ключи снаружи. Под свист и чтец надвинул шляпу на глаза и проследовал к своему столику. «Простите, кто это был?» — смущенно спросил Матвей девушку. «Беранже». — ответила она, бросив на Матвея короткий, но оценивающий взгляд. — Но он разве не умер? Матвей на последних словах покраснел. Девушка прыснула со смеха. — Старина Пьержан безусловно, скончался полвека назад, но стихи, как видите, его пережили. — Ясно. Матвей смутился еще больше. — Полвека назад. — Полвека. А читал кто? — перебила его собеседница. — Вы что, никогда здесь не бываете? — Я подумала, что ваше лицо мне не знакомо, но что вы совсем новенький. — Вы не знаете Бена? — Новенький обычно... — она бросила взгляд на свитер Матвея. Одеты приличнее?» — спросил Матвей и опять покраснел. «И тем не менее я новенький, абсолютно табула раса». «Ну так я вас познакомлю». И девушка, не обращая внимания на слабые протесты Матвея, которому становилось все более стыдно в сложившейся ситуации, замахала рукой и закричала через весь зал. «Бен! Бенедикт! Лифшиц! Иди сюда!» Здесь молодой человек впервые о тебе слышит. Вопреки ожиданиям Матвея, который уже готов был провалиться сквозь землю, эти вопли вовсе не привлекли к ним никакого внимания. Публика уже переключилась на следующего декламатора, который читал что-то рубленное, рваное, словно с треском разрывал тряпки и бросал в зал. В их сторону обернулось не более двух-трех фармацевтов, желавших глянуть как отреагирует Лившиц. Тот подошел с широкой улыбкой и уже без шляпы, протянул руку. Бенедикт. В его манерах было что-то изящное, не вязавшееся с окружающей их галдящей прокуренной аравой. но самого Лившица это немало не смущало. Он чувствовал себя, как рыба в воде. — Бен, прочти ему что-нибудь свое, — сказала девушка, но без тюсюкающей просительности в голосе. Таким же тоном она могла произнести «Передай-ка мне бутылку или подвинь стул, мне нужно выйти в туалет». Матвею понравилось, как она это сделала. Он вдруг понял, что она вообще ему понравилась. Ему стало вдруг приятно и вместе с тем неуютно. Захотелось немедленно уйти отсюда и в то же время не уходить отсюда никогда. Он давно уже не испытывал таких эмоций. Они ушли в прошлое и только матово поблескивали оттуда, из-под воды, подобно старинным золотым монетам. Лившиц кивнул в знак согласия, но вместо того, чтобы прочесть, спросил, «Почему ничего не пьете? Денег нет?» Матвей не ожидал такого прямого вопроса в лоб. Он попытался объяснить, что ему в некотором роде предоставили кредит. «Понимаете, я... Мне уже... Борис...» — крикнул Лившиц, промелькнувшему в полумраке человеку, визитная карточка которого уже лежала у Матвея в кармане. — Как вас зовут? — быстро спросил он. — Матвей. — Пиши все, что употребит этот юноша по имени Матвей на мой счет. — Все равно я уже никогда по нему не смогу расплатиться. Широко улыбаясь всем своим лицом, полным жизни и энергии, Человек махнул в ответ, дескать, принято к сведению, и дружески успел хлопнуть Лившица по плечу, словно новость о неплатежеспособности Бена его порадовала. — Здесь половина так делает, — успокоил Матвей Лившиц. — Своих, разумеется. Фармацевтам кредит не положен. — Они и так сюда ходят, как в цирк. — Я отдам, — смущенно пробормотал Матвей, который вообще-то не был в этом уверен. Чем занимаешься? Эти люди вокруг него выглядели его ровесниками, а кто-то даже уступал ему в возрасте, и все же они были старше. Матвей не мог этого объяснить, но смутно это чувствовал. Когда Бенедикт назвал его юношей, Матвей сразу почувствовал правоту в его словах. Даже девушка за их столиком была старше Матвея. Не по возрасту, «По прожитому объему жизни, что ли?» И теперь, когда Левши спросил, чем он занимается, Матвей смешался. У него было чувство, словно он опять попал на собеседование, и его сейчас возьмут или не возьмут куда-то, скорее не возьмут, как этого беднягу Петра в рай. «В цирке работаю», — сказал Матвей, но потом быстро поправился. «Но «Ну, вообще-то я художник». Лившиц и девушка с улыбкой переглянулись. — Александра, может, тебе тоже в цирк податься? — со смехом предложил Левшиц. — Вы не совсем так меня поняли. — окончательно сбился Матвей. — Короче, это так быстро не объяснишь. — Александра, ты куда-то торопишься? — с спросил Бенедикт. — Я торопилась послушать ваши стихи, Бен. «Но после того, как вы нам их сейчас прочтете, я свободна до утра». Она прокинула в себя содержимое бокала. «Где они берут этот коньяк? Прима». Название-то даже не французское. «Все там же, Сашенька, у Франческо. Ты думаешь, найдутся другие, желающие сужать выпивкой Бориса и его бесконечных друзей?» «среди которых и мы с тобой, а теперь и наш друг Матвей». Он дружески подмигнул Матвею, как будто они оба знали об этом неизмеримо больше Саши. «Почитай из Мария, Бенни», — попросила Саша, сделав название ударения на первый слог, так что Матвей совсем смешался, не поняв смысла. Лившиц сделал глоток примы, покатал коньяк во рту и едва заметно кивнул Саше, «Дискать, ты права». Франческо Танни поставляет сюда не самое изысканное, что есть в его погребке, но оно может статься и к лучшему. Матвей не сразу понял, что лившец уже читает. Он читал отрывисто, делая паузы между предложениями, намеренно разделяя их на фрагменты. Матвей был очень пьян. В тепле его окончательно развезло, и ассоциативный поток подхватил его и увлек за собой. Долгие о грусти ступаем стрелой, жилудеют по канаусовым яблоням В пепел оливковых запятых узкие совы. Его голос звучал мерно и завораживающе, Текст стал равен времени, точнее его разрыву, Разрыву в логике происходящего. «Да, все так». Думал Матвей, смотря в глаза Саши. «У нее глаза цвета молочного шоколада. Все правда. Долгие о грусти ступаем стрелой. Точнее не скажешь. Молодец, Бен. И родинка на левой щеке. Канаусовые яблони. Как же он мог забыть, что они именно Канаусовые? Он же знал это в детстве, в том далеком детстве» когда лазал по яблоням, и стволы были канаусовыми, когда к ним прикасаешься. И еще более долгие, опепленные были им гиацинта форы декабря. Матвей так ясно видел сейчас перед собой гиацинта форы декабря, что мог нарисовать их тут же на салфетке, но боялся обидеть читавшего. Саша смотрела в себя. Что-то она видела там такое, о чем хочется, и никак нельзя никому рассказать, потому что... потому что это долгие грусти. «Это не флейты, Мария», — тихо сказала она. «Черт, Бен, это прекрасно!» Матвей был готов заплакать пьяными слезами. Он был растроган и уже любил этих людей, Бена и Сашу, и даже фармацевтов. Они были ужасно милые, эти фармацевты. Нет, это не флейта. Это люди в пейзаже. Пару лет назад я написал это женщине, которую, как и вас, Сашенька, зовут Александра. Меня тогда судьба забросила к бурлюкам. Однако вы обещали рассказать о себе? Лившиц перевел разговор на другую тему. То ли ему неловко было выслушивать комплименты, которые в этой среде не были приняты, то ли воспоминания причиняли ему боль. К столику рысью подлетел Борис. Он то и дело пробегал взад-вперед, что-то устраивая и обустраивая, но теперь затормозил возле них на полном ходу. «Вы не оставили никакой записи в свиной книге», — полувопросительно обратился он к Матвею. Матвей растерянно посмотрел на Бена, на Александру, но Лившиц только пояснил, что свиной они называют книгу отзывов за ее переплет. Матвею ничего не оставалось, как пройти в указанном направлении. Увесистый том в кожаном переплете лежал на подставке, которая столько же походила на аналой, сколько на конторку. Рядом с книгой горела большая красная свеча, оплавившаяся на четверть, Матвей любовно переворачивал страницы. Он понял, что происходящее вокруг – вовсе не костюмированное представление. Он в настоящей бродячей собаке, и ему абсолютно наплевать, как это случилось. У Матвея было ощущение, что он держит в руках Библию, хотя эта книга безо всякого порядка и разбора поглощала все – стихи, рисунки, шаржи, шутки и просто ругательства. Многих из этих людей Матвей боготворил, но сейчас момент разделил и соединил их одновременно. Он, Матвей, был потом, он был их потомком, но и они теперь еще не были собой. Их судьбы еще только начинали формироваться, и он с грустью наблюдал, как гусеницы заворачиваются в коконы, с грустью, потому что долгие о грусти ступаем стрелой. Он теперь отчетливо понял, что нарисует в этой книге. Минут через пятнадцать кто-то подошел и остановился у него за спиной. Матвей решил не оборачиваться и не отвлекаться от рисунка, который был практически завершен. Мы вас потеряли, с едва слышимым одобрением в голосе сказал Лившиц. Я уже иду. Что это? Разрешите взглянуть. Лившиц внимательно, долго рассматривал. Борьбу листвы со временем, осенние вспышки, похожие на продолговатые елочные игрушки. Это... Начал он и сделал паузу, чтобы Матвей мог закончить. «Канаусовые яблони и узкие совы», — смущенно сказал Матвей. Левшиц посмотрел на него внимательным и спокойным взглядом, человека, которому по меньшей мере... Полвека, а не четверть. — Я их узнал, — сказал он.